Глава вторая. Если это случилось. Диабет не приговор, а информация к размышлению. Знание, которое более всего необходимо для человеческой жизни, это познание самого себя. Бернар Фонтенель. Никому не хочется болеть, это понятно. Реальная угроза диабета тревожит каждого здравомыслящего человека. А что, если это случится со мной? Успею ли я подстелить соломку, чтобы больно не упасть? Ответ положительный. С момента старта диабета до развития его необратимых осложнений проходит около пяти лет. Время для подстилания соломки вполне достаточно. Часто можно услышать красивую фразу «диабет – не болезнь, а образ жизни». Мне это утверждение кажется лукавым. На самом деле сахарный диабет – серьезное хроническое заболевание, грубая поломка в обмене веществ. Если игнорировать диабет и не лечить его адекватно, он обязательно реализуется в серьезных осложнениях. У сахарного диабета много мишеней, сердечно-сосудистая и нервная системы, глаза, почки, ноги. Можно сказать, что сладкая кровь ядовита. Хроническая гипергликемия чревата неизбежными проблемами со здоровьем, она сокращает жизнь. И все-таки диагноз «сахарный диабет» – это не приговор, не тупик. Выход есть. Организовать свою жизнь таким образом, чтобы диабет не повреждал клетки вашего организма. Для этого нужно научиться поддерживать уровень сахара в крови ближе к норме. Это не так уж сложно, если соблюдать основные принципы лечения диабета. Правильно организованное питание, регулярная физическая активность, разумно подобранная лекарственная терапия. Полный контроль над диабетом – это достижение и сохранение целевых показателей глюкозы в крови. Показатели, которые надо знать. Нормальным считается уровень глюкозы в плазме крови натощак в пределах 3,3-5,5 ммоль на литр, а в течение дня через 2 часа после еды в пределах 3,3-7,7 ммоль на литр. Если сахар в крови натощак более 5,5, но менее 7 ммоль на литр, мы говорим, что у человека нарушенная гликемия натощак, НГН. Если через 2 часа после еды сахар в крови выше 7,7, но ниже 11,1 ммоль на литр, то это называется нарушенная толерантность к глюкозе, НТГ. Эти нарушения углеводного обмена относят к преддиабетическим. То есть люди, имеющие повышение глюкозы в крови в этой серой зоне, относятся к группе риска по сахарному диабету. О том, что у человека сахарный диабет, нам сообщает уровень глюкозы в плазме крови натощак более или равно 7 ммоль на литр. Или через 2 часа после еды более или равно 11,1 ммоль на литр. Есть и еще один показатель, сообщающий о наличии сахарного диабета. Это гликозилированный гликированный гемоглобин. Его обозначают HbA1c. Этот показатель отражает ваш углеводный обмен за последние три месяца. Почему важен углеводный обмен за три месяца? Дело в том, что любой белок вступает с глюкозой в химическую реакцию – гликирование. Чем выше уровень глюкозы, тем больше процент белков подвергается гликированию вступает в реакцию гликирования и гемоглобин – белок эритроцитов. Нам известно, что у лиц с нормальным углеводным обменом HbA1c составляет от 4,5 до 6,0% от общего количества гемоглобина. А еще мы знаем, что пул эритроцитов обновляется приблизительно за 3 месяца. Значит, оценивая процент HbA1c, мы понимаем, каким был уровень глюкозы за последние 3 месяца – нормальным, повышенным или очень высоким. При сахарном диабете считается, что компенсация удовлетворительная, если HbA1c менее 7% и очень плохая хроническая декомпенсация, если HbA1c более 9%. У детей, молодых пациентов, беременных надо стремиться к поддержанию идеального углеводного обмена, то есть HbA1c менее 6%. Но в каждом конкретном случае, с учетом длительности заболевания, осложнений, возраста пациента, сопутствующих болезней, целевые значения HbA1c определяет врач. HbA1c, более или равное 6,5%, свидетельствует о наличии сахарного диабета. Полезное любопытство. Измерение глюкозы в крови сегодня такая же простая процедура, осуществимая в домашних условиях, как и измерение артериального давления. У многих ваших друзей, родственников, знакомых есть дома глюкометры, и измерение гликемии себе и окружающими является для них своеобразным развлечением. Вот и вам стало любопытно измерить свой сахар в крови. Через 5 секунд вы совершенно неожиданно для себя получаете результат, превышающий нормальное значение. Что же делать, если сахар в крови оказался повышенным? Разумеется, немедленно обратиться к врачу. После дополнительных исследований врач определит, есть ли у вас диабет или вы пока еще остаетесь в группе высокого риска его развития. Для этого на точном лабораторном оборудовании исследуют глюкозу в крови натощак и через 2 часа после еды. Определят уровень гликированного гемоглобина. По итогам обследования врач вынесет вердикт. Давайте предположим самый неприятный вариант – у вас обнаружили сахарный диабет. Что делать? Прежде всего, не отчаиваться, поскольку это не приговор, а скорее информация к размышлению. Мы уже говорили, что в мире живет множество людей с диабетом, около 10% человечества. Внешне они практически не отличаются от тех, у кого диабета нет, большинство из них живут обычной полноценной жизнью, не испытывая особого дискомфорта от своей болезни. Так может, это и не болезнь вовсе? Если диабет встречается так часто, если с ним можно жить долго и счастливо, то почему мы решили, что повышенный сахар в крови – это ненормально? А что, если это вариант нормы? Увы, постоянно повышенный уровень глюкозы в крови не норма, хотя бывают случаи, когда высокий сахар в крови – не патология. Представьте себе, что на вас напал дикий зверь. Если в этот момент измерить у вас уровень глюкозы, то, скорее всего, он будет выше нормы. Это потому, что по команде нервной системы в ответ на внезапную опасность произошел выброс гормонов стресса, заставляющих наше сердце биться быстрее, делающих дыхание более глубоким, придающих силу нашим мышцам, чтобы защищаться или быстро бежать прочь. Как же гормоны стресса придают мышцам силу? Они обеспечивают их энергией в виде глюкозы, высвободившейся из депо, которая находится в печени. Клетки мышц захватывают эту глюкозу, и в специальных клеточных электростанциях-митохондриях глюкоза проходит путь превращений, который завершается образованием молекул АТФ – аденозин-трифосфата. Именно макроэргические связи АТФ и есть тот запас энергии, за счет которого мы существуем. Кратковременное повышение глюкозы в крови при стрессе – не патология, а приспособительная реакция организма к внезапно изменившимся условиям. При диабете сахар в крови повышается не на несколько минут и даже не на несколько часов. Сахарный диабет – это хроническая гипергликемия, повышение глюкозы в крови, и это опасно. Снизить высокий уровень глюкозы в крови нетрудно, опытный врач сделает это быстро и безопасно. При хронической гипергликемии нарушаются все виды обмена веществ изменяется состояние стенок сосудов и нервных волокон, повреждается сетчатка глаз и фильтрационная система почек.